Давайте говорить на чистоту. Почему я здесь? Да потому что я схожу с ума от оружия. Да-да. Представьте себе. Месяца три тому назад в гостях у одного губернатора бывшего солдафона Афганца мне предложили поохотиться. Как вы думаете, на уток, на зайцев или кабанов? Нет, мужики, как бы не так. У него в ходу другая любимая охота на живых людей. На тот момент был у него как раз один должник. Его схватили, приволокли в лес, личное угодие губернатора. И отпустили. Мне дали дробовик. Сначала было интересно, просто захватывающе. Мы настигли его в какой-то заводе. Он хотел смыться на лодке, но не успел. Я понял, в чем прикол, лишь когда его подстрелили при мне. По-настоящему, понимаете? И каждый, отдавая дань традиции, сделал по контрольному выстрелу в мертвое тело. Терецкий умолк, вглядываясь в глаза обоих мужчин, видимо, ожидая реакции на его слова. Но они промолчали. Кураев нахмурился, избегая встречаться с ним взглядом, а Теневой с каким-то безучастием холодно смотрел на него прямо в упор. — С тех пор мне понравилось. Охотиться, — закончил гость. — Я тебя понял, — мрачно сказал главный инженер. — Это устройство... Оптический квантовый генератор, или, другими словами, лазерная пушка нового поколения. Гиперболоид инженера Гарина в реале. Мы назвали ее «Бич огня». Предназначена для пехоты при ведении боя на открытой местности. Но ты ее не поднимешь. Она весит без станины за 50 килограмм. А ты такой щуплый подонок, что лучше тебе и не пытаться. «Подонок!» процедил сквозь зубы Терецкий, с ненавистью глядя на инженера. «Окей. Ну а как вы решили проблему с транспортировкой этого вашего гиперболоида? Зачем тебе знать? Затем, что если эта проблема не решена, то устройство может быть признано негодным к эксплуатации, а вас накажут за разбазаривание средств. Уж я-то об этом позабочусь». Теневой и Кураев переглянулись И оба почти одновременно подумали об одном и том же. А ведь этот мерзкий щенок действительно мог им крепко насолить через крестного. «Хорошо», — сказал Теневой, — «чего ты хочешь?» «Просто малость пострелять из этой пушки. Я почему-то уверен, ее либо можно поднять вручную, либо есть какая-то хитрость, которая позволяет ее поднимать». Вадим испепеляюще смотрел на Терецкого, — Думая о том, как бы он хотел сейчас сам направить ствол Кор-1 на этого молодого испорченного нахала и стрельнуть в него хотя бы разок, больше уже не понадобится, поскольку мощный лазерный заряд распылит его на атомы в одну секунду. Силу этого смертоносного оружия они уже проверяли на стальных плитах, бетоне и даже тушах свиней. Зрелище всегда было впечатляющим. Однако иногда нужно подавлять в себе скрытые позывы, например, «убить» даже когда ему очень этого хочется. И он сказал, да, ты прав, есть одна хитрость. Лифт опустил их еще на несколько ярусов вниз, в бункер, где находился, пожалуй, единственный образец, который теневому не хотелось показывать настырному чужаку до последнего. Но, видимо, этого было не избежать. Главный инженер рассудил так. Он предоставит министерскому сынку несколько минут забавы с экзоскелетом, зато сохранит добрые отношения с его отцом и, возможно, выбьет еще и кругленькую сумму на финансирование последнего проекта. Заодно попутно займется еще одним вопросом. Он уже давно хотел испробовать экзоскелет в комплекте с лазерной пушкой, и тут ему как раз предоставился такой случай. Правда, он немного беспокоился ввиду крайне малоопытности испытателя. Но в данном случае стоило рискнуть. Как говорится, пан или пропал. При виде экзоскелета Терецкий обомлел и вначале потерял дар речи. «Это и есть та самая хитрость», — сказал Вадим. «Этот экзоскелет поможет пехотинцу перенести и установить Кор-1 в любых самых неблагоприятных походных условиях». «Экзоскелет...» Зачарованно проговорил Михаил, осматривая устройство, стоявшее в глубине бункера. «Я слышал о таких штуках. Похож на робота, только без головы. Вернее, на скелет робота». Теневой кивнул. «Это наше последнее достижение. Устройство абсолютно автономно. Работает от мощной литий-полимерной батареи, скрытой под защитным панцирем со стороны спины». Терецкий бросил на теневого взгляд азартно вспыхнувших глаз. Дядя Вадим, можно мне...» «Хочешь поиграть?» — усмехнулся инженер. «Что ж, попробуй. Только для начала советую снять пиджак». Он подтолкнул его к каркасу из металлопластика и помог ему освоиться внутри, показав, как правильно вставить руки и ступни ног в пазы конечностей экзоскелета. Затем незаметно для Михаила нажал потайную кнопку, и зажимы автоматически сомкнулись на его руках и ногах. Телецкий вскрикнул то ли от испуга, то ли от восторга, когда экзоскелет послушно и непринужденно повторил движение его рук, мгновенно отреагировав на импульс, исходивший от мускул. «Поосторожнее!» — предостерег теневой. «Не делай резких движений. Он очень мощный». «Супер!» — воскликнул юноша, делая несколько шагов вперед. «А что будет, если сделаю?» ну, «Возможно, получишь вывих руки или растяжение сухожилия». «Машина сверху донизу пронизана сложной системой сенсоров и сервоприводов, напоминающей нервную систему, а механическая сила конструкции несоизмерима с твоей, так что учти, ты внутри мощного механизма». Видимо, слова Теневого все-таки дошли до ушей юноши, потому что его движения стали медленнее и осторожнее. Он пошевелил пальцами, и огромная, в два раза больше его собственной пятерня экзоскелета в точности повторила эти манипуляции. «Ого!» — восхищенно произнес Михаил. «Сенсоры действительно работают!» Генерал Кураев наблюдал все это на безопасном расстоянии с выражением некоторой опаски на лице, но понял, что вмешиваться ему не стоит. Главный инженер-конструктор разберется, на то он и главный. Тем временем Терецкий ускорил шаг, решительно направившись к выходу из бункера. «Ты куда?» — строго окликнул его теневой. Михаил полуобернулся, напоминая какого-то андроида в рыцарских латах, и с улыбкой сказал «В хранилище, дядя Вадим, куда же еще? Моему панцирю не терпится испытать ласковое прикосновение Кор-1». Прежде чем до обоих мужчин дошло, что он не шутит, Терецкий скрылся в лифте. Послышался грохот при столкновении руки экзоскелета со стенкой в кабине лифта, однако створки закрылись, что означало, что Михаилу удалось нажать нужную кнопку на панели. Генерал застыл на месте в шоке от увиденного, а Теневой побледнев бросился вслед за Терецким. Чтобы не ждать, когда лифт вернется, он решил впервые воспользоваться аварийной лестницей, ведущей наверх. Он нагнал его в хранилище. Михаил стоял, склонившись над последним стендом, пытаясь нащупать скрытую кнопку под днищем, однако экзоскелет ему явно мешал. Видимо, взбешенный своим бессилием, он неуклюже обрушил всю тяжесть механической руки на верхнюю крышку стенда и тишину в хранилище разорвал звон разбившегося в дребезги стекла. С торжествующим видом Михаил аккуратно подцепил тяжелый образец лазерной пушки на треножном станке и повернулся к Вадиму с дороги произнес он и по прямому взгляду его прищуренных глаз могло показаться что он не шутит а ты знаешь как им пользоваться спросил теневой не отступая вместо ответа терецкий уверенно двинулся прямо на него грохоча подошвами металлических ступней по полу в избежании столкновения с массивным агрегатом которым вполне умело управлял юноша вадим вовремя уклонился в сторону и михаил прошел мимо напоминая монолитную глыбу из железа. Обескураженному Теневому оставалось лишь последовать за ним, гадая о том, что на уме у этого молодого психа. Терецкий направился прямиком в столовую, откуда и начал свое путешествие по объекту. Теневой вбежал следом за ним. Манекенщица все еще была там, со скучающим видом перебирая тонкими пальцами в дорогих бриллиантовых кольцах по дисплею планшетника. Подняв взгляд на шумно ворвавшегося столовую Михаила, облаченного в электромеханические доспехи, она несколько секунд смотрела на него, удивленно вскинув тонкие черные брови, после чего сказала. — Ты чего творишь? — Дорогая, я принял решение остаться тут еще на несколько дней. — Что ты на это скажешь? — спросил Терецкий, испытующий, с какой-то затаенной злобой глядя на девушку. Манекенщица спрятала планшетник в футляр ярко-розового цвета, такого же, как ее кожаная куртка со стразами, и встала с кресла. Луч солнца, проникший через широкое окно в столовую, осветил наполовину ее красивое, но бледное, как мрамор, лицо, в котором почти каждая черта говорила о надменности и черствости ее явно испорченного деньгами и властью характера. «Я улетаю сейчас же!» — сказала она тоном, не допускающим возражений. Терецкий обернулся к инженеру. «Дядя Вадим, вы можете предоставить этой особе вертолет?» Неожиданно в столовую, запыхавшись, влетел Кураев. С каким-то испугом маленького затравленного зверька он оглядел всех троих и ответил за теневого. «Да-да, конечно, мы дадим вертолет. Сейчас дозаправим, и вы сможете лететь». Развернувшись, девушка зацокала каблуками в направлении аэродрома. Терецкий помедлил минуту, думая о чем-то своем, затем направился на аэродром следом за девушкой. Генерал скрылся, чтобы отдать распоряжение пилотам вертолета. Главный инженер последовал за Терецким. Выйдя из здания, юноша сделал всего несколько шагов, проводив глазами удаляющуюся фигурку девушки, пока она не поднялась на борт застывшего вдалеке Ми-8. Здесь он неожиданно опустил боевую установку на все еще мокрый после прошедшего ночью холодного дождя асфальт, зафиксировав ее на станке. «Что собираешься делать?» — спросил Теневой. Михаил поднял глаза к ясному небу, залитому солнечным светом. «Да так, ничего. Уток пострелять». «Как эта штуковина работает?» — спросил он, указав на Кор-1. «В общем, просто!» — Теневой склонился над своим изобретением. «Занимаешь позицию стрелка, снимаешь с предохранителя, смотришь на дисплей. Если он загорелся, значит, оружие готово к бою». Небольшой дисплей на казеннике установки действительно светился слабым оранжевым свечением, и на нем мелькнули данные, видимо, об объеме заряда устройства. «После этого», — продолжил инженер, — «используешь оптический прицел». Стрельба ведется одиночными выстрелами. Точность попадания гарантируется на расстоянии свыше тысячи метров. Стрельба очередями не предусмотрена. В этом нет необходимости. Но стрелять по уткам все же не рекомендую. Обжаренной дичи с черносливом не получится. От нее не останется даже золы. — Что ж, обойдемся без дичи, — сказал Терецкий, неожиданно отталкивая инженера механической рукой в сторону. Теневой отлетел в сторону метров на пять, больно ударившись плечом об асфальт. «Что ты делаешь, подонок!» — простонал он. Немигающий, как у змеи, взгляд молодого человека испугал его. Тот с какой-то яростью смотрел на вертолет, лопасти винтов которого уже начинали вращаться. На секунду мысленному взору инженера предстала надменная девица, погруженная во внутренний виртуальный мир своего планшетника, и ему показалось, что он разгадал ужасные намерения юноши. Девушка, конечно, не успела заметить затаившегося в пятистах метрах от нее молодого оператора экзоскелета, поднимающего тяжелый кор-один с удивительной легкостью, которую успешно обеспечивали компактные сервомоторы. Вертолет поднялся метров на 30 над аэродромом, когда душераздирающий крик теневого заглушило какое-то яростное шипение и свист, вырвавшиеся из дула лазерной установки, прозванной «Бич огня». Этот звук действительно напоминал удар бичом, но был громче и пронзительнее в сотню раз. Перед глазами Вадима промелькнула ослепительная ярко-красная молния, и в следующий момент... Вертолет взорвался в воздухе, засыпав площадь аэродрома оплавленными и искореженными обломками. На лице Михаила застыла безумная улыбка. «Мерзавец!» — воскликнул Теневой, поднимаясь и делая решительный шаг в сторону юноши. Терецкий повернулся к нему и попытался было направить на него дулы лазерной установки, но механические конечности не слушались — и выражение его лица сменилось на злобно удивленное. Он больше не мог сделать ни одного движения рукой или хотя бы пошевелить пальцем манипулятором. Он попытался сделать шаг в сторону здания базы, однако ему удалось сместить ступню экзоскелета всего на несколько сантиметров, и он застыл на месте, прикованный к своему внешнему биомеханическому костюму. Михаил попытался высвободиться из плена окаменевшего металлического панциря но зажимы держали его руки и ноги намертво. Он беспомощно посмотрел на Теневого. Тот лишь мрачно ухмыльнулся. Они стояли и молча, испытывающе смотрели друг на друга, пока к ним не подбежал генерал Кураев. Он переводил округленные от ужаса глаза то на обугленные дымящиеся куски вертолета, то на Михаила, застывшего, словно соляной столб. «Что здесь произошло?» Задыхаясь то ли от волнения, то ли от бега, произнес генерал. «Ничего особенного», — ответил Теневой, сверля юношу холодным взглядом. «Просто мы хотели пострелять уток». «Уток?» — переспросил потрясенный генерал. «Вы с ума сошли?» На лице молодого человека отразилось удивление. Он с интересом посмотрел на главного инженера. «Несчастный случай», — добавил Теневой. «Что с ним?» — спросил генерал, указав на юношу. — Разрядилась батарея, — ответил инженер. — Она уже была подсажена, я не успел подзарядить. В результате энергии хватило всего на 15 минут. — Давай, я помогу тебе выбраться. Он нажал секретную кнопку, и зажимы ослабили хватку, немного освободив затекшие руки и ноги юноши, а лямки сами по себе соскочили с его груди и плеч. Михаил наконец-то освободился из плена экзоскелета и недоверчиво посмотрел в глаза теневому. Генерал Кураев направился в сторону горящих останков вертолета. Из здания уже выбегали люди из рабочего персонала и охраны, в изумлении созерцая это зрелище. Теневой поманил Михаила за собой в здании. Омертвевший экзоскелет с лазерной установкой в руках-манипуляторах остался стоять на плацу, словно причудливая статуя, собранная из металлических составных частей. Сказал Терецкий, когда они вошли в вестибюль. «Вопросы буду задавать я», — сухо ответил Вадим. «Зачем ты это сделал?» «Я уже говорил, что без охоты больше не мыслю себе жизни». «Без охоты на собственных друзей?» «Друзей?» Терецкий злобно усмехнулся. «Эта сучка заслуживала смерти. Я любил ее, всем сердцем» недавно узнал, что она изменяла мне, со всеми подряд. — Ну, допустим, — сказал Теневой. — Надеюсь, ты наохотился, и я смело могу позвонить твоему отцу, чтобы рассказать о твоих выходках. — Нет, — быстро ответил юноша, — остался еще Игорек. — Кстати, где он? — Терецкий осмотрелся по сторонам. Теневой вспомнил о крепыше в спортивках, который, видимо, еще отсыпался в комнате отдыха в полном неведении, что произошло за последние полчаса а он тебе чем не угодил. — Должник, — лаконично объяснил Михаил, — должен кучу бабок. И не отдаст, точно знаю. Неожиданно навстречу им со стороны столовой, словно услышав их слова, вышел тот самый крепыш, протирая заспанные глаза и зевая. — Хеллоу, чуваки! — весело окликнул он их. — Где все? Почему никого не вижу? Михаил наигранно заулыбался ему в ответ. Ты проспал самое интересное. — Я слышал какой-то взрыв. — Точно. Взрыв был сногсшибателен. Мы испытывали новое орудие дальнего боя под названием «Бич огня». Он сбивает вертолеты одним выстрелом, как игрушечные. Серьезно? — Игорь подозрительно посмотрел на Михаила. — А где Лена? — Там же, где вертолет. Крепыш, мгновение испытывающе, смотрел на Терецкого, Затем сорвался с места, бросившись из здания наружу. «Он ее брат», — произнес Михаил. «Скоро обо всем догадается, или ему расскажет наш трусливый генерал. И он примчится сюда. Давайте подождем его в столовой за чашечкой кофе». У Теневого мелькнула мысль, что настала пора остановить весь этот спектакль. Однако что-то помешало ему сделать то, что он был на первый взгляд обязан — и, снова разыграв почти раболепскую покладистость, проследовал за юношей. За чашкой кофе им пришлось ждать недолго. Как и предсказывал Турецкий, его молодой спутник буквально ворвался в столовую, едва не сняв по пути дверь с петель. На его разрумяненном лице были написаны ярость и бешенство. — Мне сказали! Это сделал ты! — проговорил он, сжимая кулаки и быстро приближаясь к Терецкому, притихшему за столом с чашкой кофе в руке. — Постой минуту, — произнес Михаил. — Я предлагаю дуэль. Игорь застыл на месте, видимо, введенный в ступор этим предложением. Дуэль, как в старые добрые пушкинские времена. С разрешения дяди Вадима я бы хотел, чтобы она прошла в хранилище боевых образцов. Там же выберем и пистолеты. Именно пистолеты, поскольку автоматы для этого случая совершенно не подходят. — Идем, тварь! рявкнул Крепыш, накинув на голову капюшон толстовки. Будет тебе, дуэль!» И снова Теневой разыграл из себя пассивного наблюдателя. В хранилище молодые дуэлянты быстро прошлись вдоль рядов стеклянных стендов, выбирая себе оружие. Из пистолетов тут было всего несколько образцов. Терецкий выбрал пистолет с удлиненным стволом. Он вопросительно посмотрел на Теневого И тот в нескольких словах рассказал о его характеристиках. Последняя модификация ПБ, бесшумного пистолета, разработанного теневым. Из особенностей все та же электронная фишка в виде дисплея на рукояти. Спортсмен выбрал пистолет, который Вадим и Михаил уже держали сегодня в руках, но, разумеется, он не знал, что эта модель снабжена функцией ликвидации чужой руки. Терецкий выразительно посмотрел на Вадима, и тот ничего не сказал. Хотя, быть может, и стоило. Он лишь отошел в сторону на безопасное расстояние. Отмерив тридцать шагов, Михаил остановился в дальнем конце прохода между стендами и крикнул Крепышу. «Предоставляю право первого выстрела тебе, как пострадавшей стороне!» Игорь, не снимая капюшона, быстро кивнул и прицелился. «Сколько он был тебе должен?» Неожиданно прервал тишину Вадим. «Неважно. Много. Ты не зарабатываешь столько за год». «Да, наверное, это внушительная сумма. Начинайте», — бросил теневой, хитро прищурив один глаз. Крепыш в толстовке помедлил несколько секунд и нажал на курок. Раздался громкий хлопок, будто взорвалась новогодняя хлопушка, и его мускулистая кисть разлетелась на множество окровавленных кусков. Терецкий разразился диким неистовым хохотом. Угомонившись, он подошел к Игорю, скорчившемуся на полу от боли, и похлопал его по плечу со словами «Я прощаю тебе долг! В расчете!» Он посмотрел на Вадима, кивнул ему, словно в благодарность, и вышел из хранилища, оставив теневого наедине с подвывающим раненым парнем, видимо в шоке, шарящим по полу здоровой рукой в поисках оторванных пальцев правда, даже если бы он их нашел, к чему их было пришивать? «Ты не можешь мне все это объяснить?» — строго спросил генерал Кураев после того, как Игоря унесли на носилках в медчасть. «Что я пропустил?» «Ты меня вряд ли поймешь. Мне что, пожаловаться на тебя в высшие инстанции?» «Как хочешь», — пожал плечами Теневой. «Ладно, потом разберемся». «Сейчас надо решить, что будем делать с пацаном. Ну и, конечно, как мы объясним ситуацию с вертолетом?» Кураев пристально посмотрел на Вадима. «Случайные попадания из экспериментального образца? И все это не где-нибудь, а на аэродроме, рядом с другой техникой. Мне кажется, нам сильно повезет, если мы выпутаемся из этой истории». «Я уже сказал. Произошел несчастный случай», — спокойно ответил Теневой. «Такой же, как и с рукой того парня? Ты ведь был рядом». «Ты мог что-то сделать!» «Наверное, мог», — произнес Вадим. «Но не хотел». «Не хотел? Ты был обязан предотвратить это безумие! Это всего лишь сопляки!» «Мы были обязаны пресечь это с самого начала. Но ну, мы ведь не хотели отказать крестному». Инженер саркастически усмехнулся, увидев полную растерянность на лице генерала. Видимо, тот уже чувствовал, как с него снимают генеральские погоны. «Где этот мерзавец?» — с дрожью в голосе спросил Кураев. «Кто его знает? Может, снова затеял с нами игру в прятки, как десять лет назад, и затаился сейчас в одном из кабинетов. А может, сидит в столовой и набивает брюхо. У молодых всегда зверский аппетит, тем более, что он его уже хорошо нагулял». «Все!» — сказал генерал. «Я иду звонить крестному». «И что ты им скажешь?» Кураев с удивлением взглянул на Теневого. Расскажу ему все о выходках его сыночка. — Вот что я тебе скажу, Егор, — произнес инженер. — Нас попросту размажут по стенке. — Пощады от крестного не жди. Всю свою ярость он обрушит в первую очередь на нас, поскольку и формально, и морально за все, что здесь случилось, отвечаем мы. На нас повесят всех собак и всю ответственность. Не забудьте про двоих пострадавших детей олигарха. На нас обрушится гнев богов, гром и молнии, и это будет конец всему. — Что ты предлагаешь? — спросил Кураев, жалобно глядя на Теневого. Несколько мгновений инженер молчал, словно сомневаясь, стоит ли ему делиться своими соображениями с генералом. Затем сказал. — Надо замести следы. — Что ты имеешь в виду? — Несчастный случай. Авиакатастрофа. Вертолет поднялся в воздух, но что-то случилось с двигателем, и он упал здесь же, на аэродроме. Все трое погибли. Возможно, начнется шумиха в прессе. Как же так? Снова разборки между олигархами и власть придержащими, теракт и так далее. А может быть, прессе заткнут рот, и никто ничего не узнает. Перед владетельными родителями придется распинаться, но при желании свалить все можно на устаревший Ми-8. Да и вообще, это не наш вертолет. Отвечать будут другие. У меня тоже есть связи. Нам помогут». «Это какое-то безумие», — пробормотал генерал. «Это... черт знает что. У тебя есть другие идеи?» Кураев отрицательно покачал головой и с выражением запредельного изумления посмотрел на инженера. «Постой!» Мы ведь говорим о живых людях. — Да, пока они живы, — бесстрастно ответил Теневой. — Ты предлагаешь стать их убийцами, — в ужасе прошептал генерал. — А ты хочешь, чтобы убили нас? — Поверь мне, тот олигарх, который лишился сегодня дочери, наверняка не применит одним росчерком пера перечеркнуть всю нашу жизнь. Кураев подавленно умолк. Я все продумал. — тихо продолжил Вадим, оглядевшись по сторонам. — Катастрофа на аэродроме была, все видели. Это самое главное. Нам остается подбросить еще два обугленных до неузнаваемости тела наших общих знакомых, а на это нужно время, так что я не советую тебе пока никуда звонить. — Я не убийца, — замотал головой генерал. — Согласен, ты всего лишь чиновник, — усмехнувшись, сказал теневой. Игорька я могу взять на себя. Большая потеря крови, болевой шок. Он не протянул до ночи. Я устрою все как надо. А вот с главным виновником происшествия, с Мишкой Терецким, мы разберемся вместе, коллега. «Что — Что? — простонал Кураев. — Мы отдадим его медведю на съедение. Генерал вытаращился на инженера так будто увидел, как тот превращается в ужасного оборотня из фильма ужасов. «Медведю!» «Да, и ты мне подыграешь». Они действительно нашли Михаила в столовой, где тот беззаботно беседовал с поваром на тему дорогих столичных ресторанов. Теневой закинул удочку, и Терецкий, еще не успевший остыть после последних происшествий, клюнул на крючок. Инженер предложил юноше оценить на прощании еще один опытный образец под названием «медведь», и Кураев подыграл ему на удивление умело. Под конец главному инженеру показалось, что даже генерал проникся искренней антипатией и ненавистью по отношению к малолетнему психопату. Они провели молодого человека в помещение, заполненное какими-то приборами, агрегатами, частями микроплат, покрытыми толстым слоем пыли. Там, в дальнем углу, очищенном от мелкого металлического мусора, возвышался образец экзоскелета, созданного около десяти лет назад, примерно в то время, когда в последний раз тут гостил Миша Терецкий со своим отцом, будучи еще совсем ребенком. С минуту Терецкий не спускал глаз с образца, напоминавшего огромную статую какого-то чудища, раза в три превышающего человеческий рост. Он лишь отдаленно напоминал последнюю модель, которую он сам испытал некоторое время тому назад. В облике этой машины было что-то пугающее, словно его внешний вид был скопирован не с человека, а с какого-то монстра или опасного хищного зверя, встающего на задние лапы. В нем действительно было что-то от облика медведя. «Экзоскелет-медведь», — произнес Теневой, — «прототип нашей усовершенствованной модели». К сожалению, не самый удачный. Система гидравлики, которую мы использовали, чрезмерно навороченная и довольно устарела. Также нам не удалось с этим образцом решить проблему автономности. Питание идет через силовой кабель. Ну и, конечно, габариты машины, как следствие всех ошибок и недочетов. Но я подумал, что тебе будет интересно попробовать управлять таким монстром. — Вот это мощь! — воскликнул Терецкий в восхищении. — Да, я хочу попробовать! Теневой переглянулся с Кураевым, и тот торопливо направился к электрощиту, волоча за собой толстый провод, тянущийся от экзоскелета, будто змея. Подойдя к щиту, он вставил вилку кабеля в розетку, и гробовую тишину в помещении нарушил монотонный гул, донесшийся из утробы огромного механизма. Теневой помог Михаилу занять место оператора внутри экзоскелета, зафиксировал ноги в специальных пазах и стянул жесткие кожаные ремни на запястьях рук юноши. После этого он отошел подальше от механического чудовища. Генерал Кураев нерешительно встал рядом с ним. Терецкий вопросительно посмотрел на инженера. «По-моему, он не слишком поворотлив. Сенсоры работают?» «К сожалению, половина оптических датчиков в аварийном состоянии. Да и компьютеры оставляют желать лучшего». — Мы уже десять лет как не испытывали его на людях. С тех пор, как погиб последний испытатель. «Что — Что? Терецкий с недоверчивой улыбкой посмотрел на инженера. — Медведь. Машина скорее для наказания и пыток, чем для работы. — Ты шутишь, дядя Вадим? — Конечно, Миша. Не бойся. Сделай хотя бы шаг. Терецкий заерзал внутри тяжелого панциря, однако механический агрегат даже не сдвинулся с места мне надоело раздраженно воскликнул юноша этот ваш медведь грудо металлолома сломанный погрузчик на нем даже ящики грузить не получится освободите меня Теневой с недоброй ухмылкой покачал головой нет медведь не груда металлолома это ты плохой оператор терецкий задергал правой рукой пытаясь вырвать ее из схватки ремня как вдруг огромная лапа экзоскелета со скрежетом сдвинулась с места. Терецкий закричал сначала от ужаса, потому что массивная конечность этой машины не слушалась руки самого оператора, и начала быстро вращаться на своем шарнире, как секундная стрелка на циферблате часов, выкручивая руку Михаилу. Немного позже он взвыл от боли, когда механическая лапа медленно оторвала ему руку по самое плечо, словно это был уже не экзоскелет а некое орудие пытки, вроде дыбы. Через пять минут душераздирающие крики, стоны, рев и всхлипывания, наконец, стихли. Генерал Кураев отключил электрический кабель от сети. Вы слушали рассказ «Медведь». Автор Марат Чернов. Запись сделана специально для сайта sweetbook.ru. Читал Олег Шубин.